Родителей не выбирают Мы познакомились с Полиной и Никитой незадолго до их свадьбы. Ребята, вообще-то, давно живут и работают в Москве, но свадьбу решили играть в Ростове. Так им понравился наш воздух и наша природа. По крайней мере, Никита, стыдливо покашливая, озвучил нам именно эту версию. Пока Полина... Громко обсуждала с кем-то по телефону, что дешевле всю эту толпу на три дня в Ростов привезти, чем в Москве самую захудалую кафешку арендовать. Тем более и то, и другое все равно замкадом будет. Полина и Никита, как и любая молодая пара, не имели ни малейшего представления о трех вещах. Как приготовить холодец, как ребенку жить с именем Веселина и о том, какой будет их свадьба. Зато это представление имели их мамы, поэтому пришли к нам навстречу вместе с ребятами. И в этом нам повезло, с одной стороны. Ведь предупрежден, значит, вооружен. А увидев мам заранее, мы вооружились не хуже охраны Димы белана на концерте в Махачкале. Как минимум, цена ошибки была также высока. Мама Полины была из тех женщин, чей возраст, как и возраст деревьев, определяют по кольцам. Массивные золотые изделия украшали не менее массивные пальцы будущей тёщи Никиты. На каждом из колец как будто была невидимая табличка с названием события, которому оно было подарено папой Полины. Рождение старшей дочери, покупка польского гарнитура, повышение по службе, рождение младшей дочери и ещё штук пять важных и не очень важных семейных событий. А вообще, мама Полины могла бы и не представляться, потому что единственное подходящее ей имя напрашивалось само. Конечно же, звали ее Тамара Петровна, и она была суровой и внушительной, как политика Сталина. Мама Никиты была преподавателем в музыкальной школе. Об этом очень четко говорили изящные манеры, поставленный голос, и настойчивое желание, чтобы первый танец молодых был под что-то из Шуберта. Ольга Эдуардовна держалась так, что ясно давала понять будущим родственникам, кто в семье лидер по количеству высших образований. Несмотря на абсолютно разные типажи, судьбы и весовые категории, мамы проявили удивительное единодушие в одном. Свадьба должна быть со всеми традициями, обрядами, ритуалами, поверьями, жертвоприношения, ну, в общем, чтобы было как у людей. Несчастная Полина и отрешённый Никита поняли, что не имеют ни малейшего представления ещё и о том, как повлиять на мам. Ребята с ужасом смотрели на нас, пока мамы увлечённо спорили, кто купит ползунки для сбора на мальчика и девочку. Бедная Полина не имела права голоса ни в вопросе выбора свадебного платья, ни обручальных колец. Пару надо было срочно спасать. Как всегда, всех спас наш фотограф Дима, минут десять сверливший мам задумчивым взглядом. Неожиданно он громко и четко произнес. «Бирюзовая нежность!» Мамы испуганно замолчали и обернулись на звук. «Свадьба будет в стиле «бирюзовая нежность», — повторил Дима. «Бирюзовая, потому что это совершенно точно талисман вашей семьи, Никита». — заявил Дима. Никита нервно поправил воротник голубовато-зеленого пола, а мама, Ольга Эдуардовна, непроизвольно дотронулась до своих сережек с бирюзой и неуверенно улыбнулась. — А про нашу семью что? — грозно надвинулась на Диму, Тамара Петровна. — А от вашей семьи нежность. Ведь Полина — сама нежность, правда? «Ну, а в такую концепцию не очень вписываются ползунки и каравай!» Выдохнул Дима и на всякий случай прикрыл глаза. «А что, Оль, мне нравится! И черт с ними с этими обрядами! Бирюзовая же лучше!» Тамара Петровна неожиданно улыбнулась и моментально растеряла всю свою суровость. «Согласна, Томочка, это абсолютно оптимальный вариант!» Ну, а Полина с Никитой были абсолютно чистейше, счастливы. Полина радостно блестела зелеными глазами, Никита заказывал себе виски, не глядя на цены. Контакт с мамами был налажен, и остальные вопросы по подготовке нашей бирюзовой и нежной свадьбы мы решили очень быстро. До торжества оставалось два с половиной месяца. Местом проведения мероприятия стало одно из лучших левобережных заведений. Парк-отель «Высокий бордюр». Правда, Никита при первом знакомстве с банкетным меню предложил переименовать его в «Высокий ценник», за что был наказан получасовым выбором оттенка салфеток и формы чехлов на стуле. Мамы восхищенно охали, наслаждаясь красивыми видами Дона и предвкушая множество пятерок с плюсом в одноклассниках за свадебные фотографии. Было выбрано место для церемонии регистрации брака, Заказан замечательный торт и продумано расселение гостей по номерам. Тамара Петровна призналась, что со среды спит сидя, потому что укладку портить нельзя, а к мастеру в другие дни не пробиться. В общем, все было готово для главного дня в жизни ребят. День самого торжества удался с самого начала. Светило яркое южное солнце, ростовские родственники не требовали от московских друзей пояснить за серьгу в ухе, а Тамара Петровна старалась не садиться, потому что по привычке начинала клонить в сон. Удачно прошла и регистрация, мягкие бирюзовые тона декора прекрасно гармонировали с аксессуарами в нарядах Никиты и Полины. Гости также по возможности соблюдали дресс-код, а фотограф Дима заявил, Удивительно, эта свадьба — единственное место, где бирюзовые подтяжки на 80-летнем дедушке смотрятся гармонично. Ну а на банкете лиричность и умиление уступили место позитиву. Особой фишкой стало выступление ансамбля «Россияне», чемпионов Европы и мира по спортивным танцам, очень известного и востребованного в Ростове коллектива. Примерно часам к девяти вечера Наша команда расслабилась, все шло своим чередом. Бирюзовая нежность оправдала все ожидания. Еще пару часиков, и очередное успешное мероприятие будет у нас в портфолио. Лишь Дима, копаясь в сумке с объективами, проворчал. Что-то неспокойно мне, все так хорошо, что прям подозрительно. Естественно, Дима накаркал. Буквально через 15 минут в зале появились несколько неприметных людей с наглыми глазами и красными удостоверениями в карманах. Мы вклинились в ситуацию в тот самый момент, когда один из неожиданных гостей показывал корочку диджея, а диджей выглядел так, что было очевидно. Еще немного и псевдоним «Диджей Седой» воплотиться в реальность. Сотрудники органов требовали немедленно выключить музыку, и провести необходимые оперативные действия. Все наши успехи были под угрозой. Повезло нам буквально в последний момент. Когда диджей и ведущие уже собирались прервать музыкальный перерыв, мы заметили, как через танцпол к нам мощным ледоколом движется Тамара Петровна. За ней по проложенной лыжне семенила Ольга Эдуардовна. Мамы были взволнованы, но решительны. В течение следующих пяти минут выяснилось. А. Отец Никиты находится в федеральном розыске, и его приехали задерживать. Б. Отца Никиты нет и не было на торжестве. В. Преподаватель музыкальной школы легко может подавить двух матерых следователей, если свадьба сына под угрозой. В результате полицейские были изгнаны, гости ничего не заметили, а Никита, узнав о случившемся, восхищенно протянул. «Ну, батя, как у него это получается, накосячить даже там, где его нет?» А дальше уже ничего не могло испортить этот отличный вечер. Торт был неприлично вкусным, Полина и Никита не отходили друг от друга ни на минуту, а финалом вечера был салют, естественно, бирюзовый. В ночном ростовском небе распускались зелено-голубые цветы, гости настойчиво требовали горько, а мы думали, какие же они все настоящие. И влюбленные молодожены, и мамы, такие разные внешне, но одинаково любящие своих детей. И даже смешной дедушка в бирюзовых подтяжках, рассказывающий подружкам невесты неприличный анекдот и смеющийся над их смущением. «Наверное, это и есть настоящая счастливая жизнь», — подумали мы. А счастью мешать не нужно, поэтому мы тихонько ушли собираться. На часах начало второго ночи. В машину загрузили последние сумки. Задумчиво глядя вдаль, Дима неожиданно заявил. «Интересно, а как драки на свадьбе начинаются?» «Ни разу не видел». «Заткнись, Дима, просто молчи», — ответили мы. Ну его, мало ли что, ведь на следующий день у нас тоже была свадьба.